На приёме князя Мешкина народу собралось гораздо больше, нежели у графа Сумарокова. От чего это зависит, Елисей, как не старался угадать, так и не смог. То ли потому, что князь был в растве с правящей фамилией, а то ли потому, что его взгляды были весьма широки и принимал он на себя людей самых разных. Некоторых из них в прошлой жизни Елисея называли городскими сумасшедшими. Тут можно было встретить и завзятых мистиков, Он был увлечён обсуждавших нюансы столоверчения, изъявленных традиционалистов с презрением заявлявших, что в прежние времена лучше было, и пробитых наглые индустриалистов, считавших, что технический прогресс способен решить все проблемы любого общества. Поначалу Елисеев решил было, что среди последних найдётся человек, серьёзно занимающийся какой-либо техникой, но уже через четверть часа понял, что это просто очередная кучка болтунов. Ильийко, которому подобные вещи не интересовали, дождался появления на приёме предмета своей страсти и теперь увлечённо о чём-то вещал девице, попутно обхаживая и её мамашу. Глядя на эти брачные игры бабуинов, Елисей только посмеивался про себя, тихо радуясь, что свояк начал потихоньку выбираться из раковины, в которую сам себя загнал из-за своего увечья. Прихватив бокал неплохого вина, он устроился на банкетке под окном, и принялся наблюдать за собравшимися. Там его и обнаружил хозяин дома, сопровождаемый сестрой. Елисее Григорьевич Голубчик, что ж вы тут сидите, всплеснув руками, огорчённо воскликнул князь. Отдыхаю, Пётр Васильевич, улыбнулся Елисеев в ответ. Поднимайся. Сидеть в присутствии стоящей дамы нелетон, это даже Елисеев знал. Отдыхаете, от чего же? не понял князь. От шума, друг мой. Вы же на Кавказе бывали. Знаете, что там шумные места можно по пальцам пересчитать, а в столице всё время шумно. Вот и решил малость передохнуть, выкрутился Елисей, пригубив вина. Ох, не скажите, голубчик, там иной раз так шумно бывает, что того и гляди, ушей вместе с головой лишишься. Расмеялся князь Мышкин, коснувшись пальцами места, куда пришёлся удар приклада. Ну, всякое бывает, усмехнулся Елисей в ответ. Лизонька, ты, кажется, хотел о чём-то говорить с князем? Повернулся хозяин дома к сестре. И правда, вспохватилась та, акитливо хлопнув ресницами: "Ты, ступай, Петруша, гостей проведи, а я пока с князем побеседую", добавила она, твёрдой рукой отправляя брата в свободное плавание по залу. "Да, кто в этом доме хозяин, ещё два раза посмотреть", усмехнулся про себя Елисей. "Давайте пройдёмся, князь", предложила сестра хозяина. ловко просунув руку под локоть парню. Как пожелаете, Елизавета Васильевна? Не стал спорить Елисей, заинтересовавшись загадкой, что же ей надо. Не спеша, лавируя по периметру зала, Елизавета Васильевна то и дело обменивалась с гостями парой фраз, после чего тихо давала им довольно едкие характеристики. Слушая её, Елисей тихо посмеивался про себя, попутно запоминая фамилии и внешность означенных гостей. Неожиданно хозяйка сделала стойку и, буквально подтащив парня к кучке гостей, начала представлять их ему. Среди собравшихся обнаружилась и та самая графиня, что поспешила помочь Гвардицу устроить Елисею ловушку. Когда княгиня добралась в своих представлений и до неё, Елисей изобразил вежливый поклон и едва заметно улыбнувшись, небрежно произнёс: "Не извольте беспокоиться, Елизавета Васильевна, с графиней мы уже знакомы". Так о чём вы хотели со мной поговорить? напомнил он ей, давая таким образом понять, что данная компания ему не интересна. Здесь собрались любители мистики, так что с этими господами ему было не по пути. Елизавета Васильевна, явно не ожидавшая от него такого афронта, чуть вздрогнула и посмотрела на парня с явным изумлением. Вас совсем не интересуют непознанные? задумчиво поинтересовалась она. Поверьте, Сударня, в этом мире ещё столько белых пятен, что нам с вами представить сложно, напустил туману Елисей. Но ведь я говорю не о нашем мире, а о тонком мире параллельной реальности, об эфирном существовании некоторых сущностей, не унималось книги нет. Нам бы, Сударня, в нашем мире толком разобраться, а уж потом можно и за тонкие взяться, прыгнул парень, который обо всём этом знал гораздо больше всех собравшихся вместе взятых. Похоже, вы князь завзятый реалист, вступила в разговор графиня. Что поделать, ваш сиятельство, пожал парень плечами. Кому-то тонкие миры интересны, а кому-то родину защищать. Да, вы правы, вспылашелась княгиня. Я упустила, что в ваших местах для тонких материй просто нет времени. Достаточно вспомнить, что случилось с Петрушей, и как вы только там живёте. Это же умом рихнуться можно, каждый божий день нападение ждать. Господь с вами сударне, усмехнулся Елисей. Ворон считать не надо, тогда и ждать не придётся. Горцы, они далеко не все разбойники, и не всегда воевать готовы. Так что жить там можно, и очень даже неплохо. Ивнов в книгиня вдруг приметила кого-то у него за спиной и, извинившись, поспешила к очередному гостю, предложив графини сменить её и занять гостя. Та недолго думая завладела локтем парней, снова направив его по периметру зала, тихо произнесла, дождавшись, когда они отойдут от её компании. Князь, я вижу, вы обижены на меня? Обижен. Господь с вами сударне, фыркнул Елисей. В народе говорят, на обиженных воду возят. Нет у меня обиды на вас, скорее непонимание вашего действия. Вы про то, что я рассказала графу о ваших танцах? На всякий случай уточнила она. Именно. Но ведь это было так необычно. Я просто очень захотела увидеть такой танец. Да и никто ещё такого не видел. Не нужно этого делать, очень тихо произнёс Елисей. Не нужно делать чего? так же тихо уточнила графиня. Лгать? Вам это не идёт. Не знаю, чего вы пытались добиться, но у вас не вышло, и верить вам после этого я уже не могу. Так что давайте просто останемся случайными знакомыми. Так будет лучше для всех. Это жестоко, князь, помолчав, еле слышно выдохнула она. Это честно, сударня, а правда редко бывает приятной, пожал парень плечами. А вы знаете, что некоторые из тех, кто видел ваш танец прежде, желали бросить вам вызов, резко сменила тему графиня. Догадывался, усмехнулся Елисей. И вам не страшно? Нет. Уж что ж, что, а убивать я умею. Вам нравится убивать? растерялась она. Нет, я не люблю убивать. Постойте, вы же сами только что сказали, что умеете это делать, не поняла графиня. Уметь что-то делать и любить это делать разные вещи, сударня. Я пластун, и этим всё сказано. Такие как я умеют воевать и убивать. Оружием, обходными предметами, голыми руками неважно. Но это не значит, что мы любим это делать. Скажем так, это наша служба. И мы исполняем её старательно. Значит, дуэли вы не боитесь, уточнила графиня. Нет, мне однажды пришлось участвовать в трёх дуэлях подряд. Из-за этого я оказался в опале у кавказского генерал-губернатора. Слово тому есть множество свидетелей, ввернул парень, намекая, что его слова легко можно будет проверить. В том, что очень скоро этот разговор будет известен некоторым заинтересованным лицам, он уже не сомневался. Кто именно эти люди, и зачем они всё это затеяли? Вопрос второй. Но сейчас ему нужно было сделать так, чтобы эти неизвестные, подумав, поняли, что связываться с ним будет себе дороже, чтобы под ногами не путались. У него была другая задача, и он не собирался отвлекаться на мелочи. И чем же закончилась та дуэль? Переварив сказанное, поинтересовалась графиня. Один убитый и двое тяжко раненых. Меня только царапало, пожал парень плечами. из-за этого оказались в опале? Именно. И как вы теперь? Не унималась она. Нормально, фыркнул парень, вернулся в школу, и занялся своими делами. Но ведь опал это это графини запнулась, подбирая нужное слово. Ерунда это всё, усмехнулся Елисей. Про неё забудут, как только какой -то титулованный франт городцам в лапы попадёт. Вытащить его смогут только плустуны, а все плустуны это вы, ученики моей школы. Те, что старше на фронте. Так что генерал-губернатору только повод нужен, чтобы меня ко двору вернуть. Вы так уверены в этом? Не поверила графиня. Яс ударение это знаю. Елисей специально приоткрыл ей некоторые нюансы своих отношений с высшей властью на Кавказе. Расчёт его был прост. Любой, кто попытается сунуть нос в те дела, тут же окажется достойным внимания полковника Тимофеева, а уж контрразведчик своего не упустит. Подобные ситуации уже проговаривалось с ими, так что в этом плане парень был спокоен. Ведь человеку честному лезть в чужую кухню незачем. Скажите, графиня, чем вы так обязаны тому гвардейцу, что поспешили исполнить его просьбу? подумав, прямо спросил Елисей, глядя ей в глаза. Я не желаю говорить об этом, угрюмо отозвалась графиня. Воля ваша, пожал парень плечами. Хотя узнаю я правду, глядишь, и придумал бы, как вам помочь. Это почти невозможно. Почти? Простите мне мою резкость, князь, но я пока вас слишком мало знаю, чтобы доверять столь личные дела, аккуратно пояснила графиня. Что ж, это вам решать. Не стал настаивать Елисей и, поклонившись, отправился в свой угол, где оставил бокал с вином. Отсветы говорили, в горле пересохло. Перехватив у проходившую мимо слуги с подноса бокал, парень встал так, чтобы видеть растерянно замершую графиню и принялся наблюдать за ней. Спустя пару минут к ней подошёл мужчина среднего роста с заметным брюшком и принялся задавать вопросы. Графиню он явно не нравился, но отвечала она ему подробно и обстоятельно. Наблюдая за ними, Елисеев очередной раз пожалел, что не умеет читать по губам. Отдел его отвлёк Ильяко. Подойдя он тронул парня за локоть и, посмотрев в сторону, куда смотрел Елисей, иронично усмехнулся. Что, вдовжка понравилась? Но учти, с ней всё очень непросто. Нет, я уже понял, вздохнул парень. Что-то случилось? мгновенно отреагировал княжич. Нет, просто непонятно всё как-то, проворчал Елисей, чуть поморщившись. Зато у меня новости имеются. Один из твоего списка здесь, хихикнул усмехнулся Елику. Где? Показать его можешь? Тут же забыв о Графине, отреагировал Елисеев. Смотри мне за спину. Мужинова в фраке с белой гвоздикой в петлице, средних лет, моего примерно роста, виски седые. Усы и бокенбарды на помажаны, уточнил Елисеев, найдя взглядом описанную мужчину. Верно, барон Полонский из Литвин, ходит в ближний круг великого князя, имя называть не стану. Не то место. резко понизив голос, добавил Лику, взглядом указывая парню куда-то ему за плечо. Князь, вы так быстро меня покинули? послышалось рядом, и подошедший графинис снова завладел его рукой. Прошу меня простить, сударни, пить очень захотелось, оправдался Елисей, показывая ей бокал с вином. Позвольте представить, мой свояк, княжич Ильико Буачидзе, герой текущей войны. Мы к счастью знакомы, улыбнулась Графиня. Но к моему неудовольствию, княжич редко одаряет нас своим присутствием на подобных приёмах. Увы, Графиня, служба оставляет мне слишком мало времени, чуть поклонившись, улыбнулся Лилько. Уделите мне ещё немного вашего времени, князь, попросила Графиня и снова повела его по кругу. Что ты узнал? С ходу спросил Ильийко, едва только Елисей оказался на пороге дома. Они наконец-то переехали в имение князя, и теперь парню было гораздо проще заниматься ночными похождениями. Даже верёвка не нужна была. Выскользнуло скомт и ещё ветров в поле. Слуги спят, собак его отлично знает, так что сплошная тишина и благолепие. Примерно так сам Елисей описал родичу свои действия, когда собирался уходить. И вот теперь немного усталый и невыспавшийся, он вернулся в имение. и наткнувшись на княжича, молча гадал, то ли Ильико специально делает всё, чтобы слуг разбудить, а то ли и вправду не понимает, что делает. "Ты чего не спишь?" вместо ответа поинтересовался он. "Так ты же..." "Что я?" жёстко спросил Елисей, глядя ему в глаза. "Я вот водички попить вышел, да решил воздухом подышать. А ты чего не спишь?" "Елисей, обиженно выдохнул княжич. Утром поговорим, снова оборвал его парень. Спать пошли." Они поднялись на третий этаж, где были устроены спальные покои. И парень с усталым вздохом, сняв с себя всю амуницию, с грустной улыбкой покачал головой. Ильяко, явно обиженный его резкой отповедью, ходил по своей комнате из угла в угол, давая выход вспыхнувшему гневу. Сменив сапоги на домашние туфли, Елисей скинул куртку для ночных вылазок и, убедившись, что вид имеет вполне домашний, вышел в коридор. Тихо постучав в дверь комнаты свояка, он дождался ответа и войдя с порога спросил: "Ты чего тигра в клетке изображаешь? Умейся уже, брат". "Почему ты мне не веришь?", резко спросил Ильёко, шагнув к нему. "Не дури", устало попросил Елисей, присаживаясь в ближайшее кресло и вытягивая натруженные ноги. "Я тебе верю, как себе. Иначе меня бы тут вообще не было. Но я не хочу, чтобы на тебя упала хотя бы малейшая тень того, что я собираюсь сделать". Я-то своё дело сделаю и уеду, а тебе тут ещё жить и служить. Объясни, угрюмо потребовал Лёко, усаживаясь на кровать. А чего тут объяснять? пожал Елисей плечами. Как тут кровные мести относятся, ты лучше меня знаешь. И если тебя заподозрят, в таком, то к онту сделают всё, чтобы лишить и имени, и чести. И именно поэтому я хочу, чтобы ты в любой момент мог не моргнув глазом дать своё честное слово любому дознатчику. что ничего о моих делах не знал и к делу этому никакого отношения не имеешь. Только так я могу прикрыть тебя от любой беды. Не, но моя сестра, и это я должен взять кровь за её смерть. Глухо ответил княжич, опустив голову. Отец сказал, что ты хочешь служить, и что он благословил тебя на твою службу. А значит, ты должен выполнить его волю. А за кровь, не но я спрашиваю, за всех нас, еле слышно отозвался парень. Служи спокойно. Я всё сделаю сам. Но я должен Ты должен мне помогать. И ты это делаешь. И хватит спорить, Ильяко. Твёрдо осадил княже ЧЕЛИСИЙ. Твоя жизнь здесь, а моя там. А значит, чтобы остаться здесь, ты должен вести обычную жизнь. Очень надеюсь, что мне придётся сюда снова приехать на твою свадьбу с Танечкой. С лёгкой улыбкой поддел он родича. Гелисий Помолчав, тихо вздохнул Княжич. Благодарю. Я не думал, что ты помнишь об этом. Катим мы того или нет, но мы родичи, Ильёко. Пусть не кровные, но для нас это дело не меняет. Не, но нас связала похлеще любой верёвки, и больше нам не расстаться. Ты прав. Нам не расстаться, кивнул Княжич. Что я ещё могу сделать? Лечь спать и мне дать выспаться, усмехнулся парень. А если чего надо будет, так я скажу. Один вопрос. Не удержался Лику. Ты его Нет. Сегодня была только разведка. В таких делах торопиться нельзя. А когда? Ты узнаешь. Не от меня, твёрдо ответил Елисей и, поднявшись, хлопнул его по плечу. Вернувшись в свою комнату, он с удовлетворением услышал, как заскрипела кровать спальник княжича. Илияко, успокоившись, последовал данному совету, отправившись в объятия Морфея. Елисей, посетив туалетную комнату, умылся и, завалившись в кровать, с тихим стоном потянулся, сладко зевая. Лето шло к концу, и белые ночи пошли на убыль, но несмотря на это, ему пришлось применить все свои знания, чтобы остаться незамеченным на улицах города. Так что усталость парню была вполне понятной. Как ни крути, а ночами в столице не так безлюдно, как хотелось бы. Там уже по вечерам на улицу выходят местные работники кистиняйдубины, а некоторые из них зачастую работали на полицию. Не забывать об этом совсем не стоило. Так что повертеться ему пришлось как следует, а точнее, сделать всё, чтобы остаться незамеченным. Проснулся Елисей от чьей-то рогони под окном. Зевнув, он прислушался к собственному организму и, убедившись, что прекрасно выспался, не спеша вылез из постели. Умывшись и приведя себя в порядок, парень спустился в столовую и трехнув колокольчиком вызвал мажордома. Вошедший Сергеич пожелал ему доброго утра и сообщив, что княжич отправился на службу, принялся на кровать на стол. Что там за ругонь во дворе была? Лениво поинтересовался Елисей, намазывая хлеб коровьим маслом. Дрова привезли, досвалили да не туда, куда сказано было, скривился старый солдат. Вот и пришлось порядок наводить. Вы уж простите вашетельство, если разбудил. Ничего. Так даже лучше, а то разоспался что-то, отмахнулся Елисей, с удовольствием прихлёбывая свежий чай. Наш «Да погуляли вы, понимающе усмехнулся Сергеич. Баршинг не был замужем? Вроде того, не стало 30 парень выдвинутую версию. Сам понимаешь, не суда же её вести было. Подлил он масла в огонь. Ну, если барыш не против, чего бы и нет, подмигнул ему мужардом. Дома, как известно, и стены помогают, а уж принять её мы за всегда сможем. Сергеич, ну ты же вроде умный мужик. Кто ж барышне будет мужчину в слогу присылать? делоно возмутился Елисей. Для такого дела горничную толковую держать надо, а у нас тут и не поймёшь, то ли казарма, то ли бивак полковый. Одни солдаты да офицеры. Ладно, хоть портянки на окнах не сушатся. А ведь и верно, смутился Сергеич. Придётся его сиятельство экономку нанять. Да и на кухне тоже баб нужна, а то стыдно сказать, обеды из ресторана заказываем. Теперь-то уж, когда гнездо своё есть, пора и эти дела поправлять. Так, дом большой, пару горничных, стопника, садовника, повариху и кучера надо. Подумав, перечислил Елисей про себя от меча и как Сергеича добрительни кивает в такт головой. Согласен? уточнил он на всякий случай. и, получив ещё один кивок, тут же добавил: "Вот и займись. Всё одно с этими деньгами в доме ты ведаешь. Один щик, что ты привёл. Пусть у Ильико личным слугой будет. Так и дом в порядке останется, и сам княжещу хожден будет". "Ловковы", одобрил мажордом. "Только прежде с её сиятельством это обсудить надо". "А то ты не знаешь, что он и отмахнётся, ль вовсе откажет", рассмеялся Елисей. "Нанимай людей. А если Ильико спросит, чего скажи: я велел". Дозвольте спросить ваше сязство, помолчав, осторожно спросил Сергеич. Спрашивай, кивнул парень. А кем вы друг другу приходитесь? Его сиятельство из Горцев будет а вы сразу видно из наших русских. А друг дружку братией называете. Как так-то? Свояк он мне, жены моей покойный кровный брат, вздохнул Елисей. А на Кавказе это почитай близкий родич, семья. А что с книжной-то стряслось? Убили её. Бандиты на дороге налетели. Всех убили, когда она к Кацу в Тбилис ехала. Сынок только нас живым остался. Его бабка собой прикрыла. Ох, ты ж, Господи, горе, истово перекрестился Сергеич. Понимая, что просто сидеть сложа руки будет неправильно, Елисей быстро перекрестился, и, вздохнув, снова вернулся к завтраку. Выходит, батюшка княжича специально вам денег дал, чтобы вы тут всё на нужный лад устроили. не унимался старый солдат. Ему явно было непонятно, как так получилось, что какой-то приезжий так легко решает серьёзные вопросы, а его хозяин даже не пытается возражать. А когда возражает, оказывается побеждён в споре. Вот и завёл он этот раз случай подвернулся разговор, чтобы прояснить для себя странные моменты. Князь до того, когда услышал, что я сюда собираюсь просто денег дал, и мне и ему А я посмотрел, что Ильийко живёт словно приёмыш, решил в делах его порядок навести. Снов вздохнул Елисей. Не знал князь, как тут сын живёт. Ильийко-то не писал, как устроился. Ну, да теперь порадуется, своё гнездо в столице, это тебе не баран чихнул. Это да, это верно, оживился Сергеич. Выходите вы свои дела справить и обратно подадитесь. А как иначе? У меня там своя служба, многозначительно произнёс Елисей. Вот родичи обустрою, посмотрю, как у него дела идут и обратно. До дождей уехать надо, пока дороги не раскисли. Ты лучше скажи, заказ мой в кузню отдал? Сменил он тему. Будьте покойны, ваше сиятельство, работают люди, засуетился Сергеич. Вчерась сам туда ходил, уже и видно, что получается, как на рисунках ваших. Это хорошо, одобрительно кивнул парень. Понимая, что перемещаться лейко придётся теперь много, Елисеев набросал на бумаге эскизы рам для кареты и саней. Точнее, рамы на полозьях с комфортабельным салоном, очень похожим на кузов его кареты. С этими эскизами он отправил мажордома по мануфактурным мастерским сделать заказ. И вот теперь потребовал отчёт о выполненной работе. Сергеевич прибрал пустые тарелки и покинул столовую, а Елисей, допивая чай, поднялся и подошёл к окну. Окинув взглядом сваленные посреди двора дрова, он качнул головой и принялся вспоминать, где в этом времени добывали бурый уголь и как дорого станет его привезти сюда. По всему выходило, что угля тут толком никто пока и не добывал, только для железоделательных мануфактур и заводов. "Твою ж мама, тут на одних дровах разоришься", проворчал он, задумчиво барабаня пальцами по подоконнику. "С этим надо что-то делать, и быстро, пока牛 уехал". Ещё чего изволите, сударь? послышался голос Сергеича. Нет, голубчик, благодарствую, быстро обернулся к нему Елисей. А скажи мне, друг любезный, где тут у вас заводы, что металл плавят? Далеко ли? Так, первым делом завод господина Путилова, принялся перечислять мажордом. Потом на верфи своя плавильня имеется, ну и арсенал тоже само собой. А вам зачем? Думаю, где тут можно угли купить, пояснил парень. А то одними дровами не обойдёшься. Зима в этих местах длинная. И что же, сударь, печь углем топить? Растерялся Сергеич. Верно, углем, решительно кивнул парень. Велиcaretу заложить. Поеду, посмотрю, что с этим сделать можно. Да как же это так, сударь? А готовить тогда как? запречитал мужирдом. Ну, для готовки дрова использовать, а для тепла уголь, пожал Елисеи плечами и подпустив в голос строгости велел. Вступай, голубчик, командуй, время дорого. Поклонившись, Сергеевич быстро собрал оставшуюся посуду и, удивлённо качая головой, поспешил на улицу исполнять полученное поручение. Посещение приятеля господина Тимофеева, полковника контрразведки Юровского, было запланировано на субботу, но все планы парня смешало полученное им письмо, в котором означенный полковник просил Елисея по завтраку с ним в кофейне на Лиговском проспекте. По привычке, вскочив с первым светом, парень быстро привел себя в порядок, размялся, вернув в ступор всех нанятых слуг, и попив чаю, приказал заложить карету. Сергеич отлично уже знает, что молодой князь ничего просто так не делает, поспешил отдать нужные распоряжения и глядя, как парень привычным жестом проверяет оружие, осторожно поинтересовался: "Надеюсь у вас не дуэльный меч, с Вашетельство?" Господь с тобой, дядька, рассмеялся Елисей. Слава богу, нет. Просто привык уже, без оружия словно голым себя чувствую. Однако и привычки у вас судят, проворчал старый солдат, мелко перекрестившись. На Кавказе такие привычки жизнь спасают, отмахнулся Елисей, разглядывая себя в зеркало. Убедившись, что одет он правильно и всё положенное находится на своём месте, парень быстро сбежал на крыльцо. и дождавшись, когда подгонит карету, прыгнул в салон, на ходу сообщив кучеру, куда именно нужно ехать. Кивнув, кучер, крепкий мужик средних лет, до того долгое время служивший извозчиком, ловко щёлкнул кнутом, и застоявшиеся кони взялись с места ходкой, размашистой рысью. Спустя час Елисей вошёл в означенную в письме кофейню и оглядевшись, приметил сидящего в углу молодожавого, крепкого мужчину лет 50. Ответив парню таким же внимательным взглядом, мужчина чуть шевельнул рукой, словно указывая Елисею на стул против себя. Чуть прикрыв глаза, парень ещё раз огляделся и, подойдя к столу, вежливо поинтересовался: "Надеюсь, сударь, вы не против компании?" "Сделайте одолжение, молодой человек, вежливо улыбнулся мужчина. Осмелюсь рекомендовать вам местный пирожный. Они сегодня повару особенно удались." "Благодарствую, сударь", улыбнулся Елисей, усаживаясь. Признаться, я в этом заведении впервые, так что совет ваш очень даже к месту пришёлся. Подскочивший к столу половой ловко обмахнул стол перед Елисеем чистой тряпкой и слегка изогнувшись, поинтересовался: "Чего заказать, извольте сударь?" "Чаю у вас имеется?" С сомнением глянув на чашку с кофе перед соседом, уточнил парень: "Само собой, сударь. Тогда мне голубчик чаю и пару пирожных. Каких именно желаете? А какие есть?" И клер ей есть без именится, принялся перечислять половой. Закажите эклеры, молодой человек, чуть улыбнувшись, подсказал мужчина. Свежайшие и не особо приторные. К чаю в самый раз будут. И то верно. Благодарствум, вежливо кивнул Елисей, и половой моментально испарился. Спустя 3 минуты всё заказанное стояло на столе перед парнем. Глотнув чаю, Елисей аккуратно откусил от перл-пирожного и едва не застонал от удовольствия. Его оппонент был абсолютно прав. Пирожные и вправду были свежайшие и очень вкусные. Запив эту роскошь глотком чая, Елисей аккуратно утёр губы салфеткой и, глянув в сидевшему напротив мужчине в глаза, еле слышно произнёс: Добрый день, господин полковник. Здравствуйте, Елисей. Однако должен сказать, что вы несколько неосторожны идти на встречу в привычной для вас одежде несколько опрометчиво. Черкесский тут редко кто ходит. Не думаю, что за нами уже следят, усмехнулся Елисей в ответ. Это не важно. Наше с вами знакомство вообще не должно быть кому-то известно. Но ну, тут мы встретились случайно, а в следующий раз место подберём безлюдное, пожал парень плечами. Не думаю, что это понадобится, вздохнул мужчина, пригубив чашку, протянив руку под столом. В конверте вы найдёте описание всего, что просил меня узнать Александр. Надеюсь, сведения верны. Осторожно поинтересовался Елисей, ловко убирая полуличный конверт за галенище сапога. Будь спокойны, всё на три круга проверено. Э, если в двух словах, что там? Не сдержал Елисей любопытства. Если в двух, то правящая фамилия к вашему делу отношения не имеет. Одного из великих князей привели, что называется для весу, назначенный вам Александром Лицы и есть и самый кукловоды. Так что дальше думать вам У вашей службы на них есть что-то? помолчав, уточнил Елисей. Ну вы слишком мало, чтобы решить всё по закону, по мрачнев, нехотя признался мужчина. Что будет делать ваша служба, если сознательными лицами вдруг что-то случится? задал Елисей следующий вопрос. Дому ничего, чуть подумав, качнулся собеседник головой. По нашему ведомству они не проходят, а случаи, что криминальные, так этим должны жандармы с полиции заниматься. Будет вот хорошо, зло усмехнулся парень. Не хотелось бы с добрыми людьми воевать. Вы так в себе уверены, иронично выгнул бровь мужчина. Думаю, господин Тимофеев успел во много и про меня отписать, пожал Елисей плечами. Успел, не стал спорить мужчина. И откровенно сказать, далеко не во всё я смог поверить, уж простите великодушно. И что же вам показалось неверным? с интересом поинтересовался парень. Ну, к примеру, он писал, что вы оружие изобретаете, и что с собой у вас многозарядный пистолет всегда имеется. Хотите взглянуть? спросил Елисей, пряча улыбку в уголках губ. Он у вас с собой? подобрался мужчина. Господин полковник, я пластун казачьего войска и с оружием даже в гробу не расстанусь, фыркнул Елисеев, выкладывая на стол пистолет. Это была странная помесь известного ему до последнюю винтика поэмы ТТТ. Длина ствола была взята от Теты, а механизм УСМ от пистолета Макарова. В итоге эта странная помесь лупила словно кувалда и могла выпустить 10 пуль с пулемётной скоростью. Всё также, приоткрыв улыбку, Елисеев выдернул из рукояти магазин и подвинул оружие к собеседнику, предложил: "Извольте. Как видите, 10 выстрелов в запасе у меня имеется. Перезарядка происходит без участия стрелка, всё за счёт отдачи после выстрела. Пружины, к сожалению, слабые, часто менять приходится, а так добрая машинка получилась. Как много народа об этой штуке знает? Мрачно поинтересовался полковник, вертя в руках пистолет. Ну, из тех, кому я не доверяю, никто. А так все, кто со мной в ладу, туманно ответил парень. И почему же вы не стали представлять это оружие комиссии ГАУ? Да потому что они его не примут, окресился Елисей. Пробовал я им мартирку свою показывать, Едва не послали, спихнули её в казачьи войска. И то слава богу, я её, в общем-то, для казаков и делал. А уж про то, чтобы в войска что-то протолкнуть, и речи нет. Да уж, скривил полковник. Понимаю ваше чувство, но попробовать всё одно нужно. Не знаю, известно ли вам, но за границей подобное оружие уже начало получать распространение. А мы по сию пору капсюльными револьверами пользуемся. У казаков револьверы моей конструкции доброй славы пользуются. подлил масло в огонь Елисеев. И многие офицеры, что на Кавказе давно служат, те револьверы сами покупают и при нужде патроны к ним сами перекручивают. Это возможно? тут же отреагировал полковник. Пулилейки под каждый ствол с оружием продаются. Капсюли, обычный порох у найти тоже не сложно. Так что знай, собирай, пожал парень плечами. А гильзы? не отставал полковник. Шесть десятков комплектом при покупке револьвера А если надо, можно отдельно заказать. Александр писал, что мои люди могут приобрести у вас такое оружие. Помолчав, осторожно закинул удочку полковник. Это можно. Составьте список, сколько чего нужно. Я через Александра Савича сообщу, сколько стоить будет и как быстро сделаем, кивнул Елисеев. Вот только как забирать станете? А с деньгами как? последовал следующий вопрос. Так через Тимофеева и передадите, уж ему-то я доверяю, развёл Елисееруками. Тоже верно. Признаться, я удивлён, что Александр решил принять такое участие в ваших делах. На него это не похоже. Писал, что вы ему навроде талисмана. Задумчиво хмыкнул полковник. Но ну, довелось пару раз помощь ему оказать, чуть смутился парень. Ладно, это ваши с ним дела. А наше с вами почти закончено, подытожил полковник, допивая кофе. "А с револьверами что решили?" напомнил Елисей. "Заманчиво, конечно, но тут не от меня всё зависит. Начальство" развёл полковник руками. "Есть у меня с собой один револьвер", подумав, протянул Елисей. "Я его дома оставил, так что, ежели решите начальство заинтересовать сообщите, я вам его дам и патроны, чтобы в деле попробовать". "Вы это серьёзно?" удивился полковник. "Я вообще редко шучу", едва заметно усмехнулся казак. Это было бы очень полезно, подобравшись кивнул полковник. Я вам сообщу, когда станет что-то понятно. Надеюсь, вы не скоро столицу покинете. Ну, месяц, пожалуй, тут ещё буду, подумав осторожно ответил Елисей. Вот и славно, кивнул полковник, поднимаясь. Думаю, всё скоро решится. Честь имею, князь. Честь имею, господин полковник, поднявшись, склонил Елисей к голову. Алконник вышел на улицу, а парень, присев обратно, отдал должное свежайшему пирожному и чаю. Закончив, он расплатился, оставив щедрые чаевые, и выйдя на улицу, направился к своей карете, прокручивая в памяти прошедший разговор. Сейчас нужно было уединиться и внимательно изучить полученные бумаги. Но до кареты он добраться не успел. Вообщей остановилась коляска, и мелодичный голос окликнул его по имени. Елисей, а я как раз вас только вспоминала. Лучизарно улыбнулась у той же преснопамятной графини. Помени чёрт, он тут как тут, буркнул Елисей себе под нос, сворачивая к обочине. Добрый день, сударня, поздоровался он. Не чаюл увидеть вас в такую рань. Ах, князь, вы даже представить себе не можете, как много нужно успеть бедной вдове, чтобы не оказаться разоренной, патетично сплеснула графиня руками. А вы как тут? Встречался по делу с одним офицером, вот и забежал в кофейню чаю попить, а то от той говорильни в горле пересохло. По делу? Моментально сделал графиня стойку. Ага, по руж кое что, небрежно отмахнулся Елисей. И куда вы теперь? не отставал Графиня. Домой. Дела кое-как сделаны, так что пора и к дому. Пообедайте со мной, князь, вдруг предложила Графиня. Так рано ещё для обеда? Делона удивился парень. Мне с вами поговорить нужно, Елисей, доверительно прошептала графиня, перегнувшись через борт коляски так, что её грудь едва не вывалилась из декольте. "У вас что-то случилось?" подобрался парень. "Вам кто-то угрожает?" "Не то, чтобы угрожали, но совет ваш мне нужен", вздохнула графиня, даже не пытаясь прикрыть веером грудь. "Сомневаюсь, что мой совет может быть вам полезен. Уж простите, но реалии столичных я не знаю, да и связи серьёзных не имею". Так что вам бы лучше обратиться к кому по опытнее допозначьми, да попытался отвертеться парень. Речь пойдёт о дуэли. А в этом деле среди моих знакомых вы самый опытный, льстиво улыбнулась женщина. Да что б ты себе шею на лестнице свернула, выркнул про себя парень, вздыхая. Что ж, раз так, прошу в мою карету. Думаю, там мы сможем говорить спокойно. А коляска ваша пусть следом едет, пригласил он. указывай на свой транспорт